Глава четвертая Сердце с болью, ударившись о ребра, уходит в пятки. С того дня, когда я видела предателя последний раз, прошло практически четыре года. За это время произошло многое. Я успела родить. Нашей дочери вот уже три года. И за все это время она ни разу не видела своего родного отца. Это сон. Это просто не может быть правдой. Этой встречи просто не может быть. Так сильно прикусываю губу, что во рту чувствуется металлический привкус крови. От боли я надеялась проснуться в своей кровати. Но нет. Все проходит наяву. Не в силах пошевелиться. Просто стою и, выпучив глаза, смотрю на мужчину, которого когда-то давным-давно называла любимым. Стою и не могу пошевелиться. Яна Игоревна, с вами все в порядке. Бровь на лице мужчины ползет вверх. «Вы, кажется, хотели мне что-то сказать. Разве не так?» Спрашивает он и смотрит на меня равнодушным взглядом, словно за нашими плечами нет никаких пяти лет брака. Руки моментально леденеют, а по спине пробегает обжигающая капля пота. Тяжелый взгляд Всеволода за эти четыре года стал только суровее. Он буквально насквозь прожигает меня своими голубыми, как океаны, глазами. Невольно пробегаю взглядом по суровому лицу мужчины и невольно начинаю подмечать изменившиеся за годы разлуки черты лица. Невооруженным глазом видно, что все волод стал еще более мужественнее и брутальнее. Взгляд тяжелый и пронзительный. На висках легкая седина, а под глазом небольшой, нисколько не портящий его шрам. Угольно-черная рубашка подчеркивает каждый мускул на его необъятном, идеально проработанном теле. Кажется, все эти четыре года он не вылезал из качалки. Одним лишь своим видом он заставляет меня в буквальном смысле трястись от страха. Яна Игоревна. Баритон Всеволода врывается в мое сознание. И эхом начинает звенеть в моей голове. Вместо того, чтобы вскочить и бежать прочь, я не в силах пошевелить и пальцем. Стою, как вкопанная, и смотрю на него сумасшедшим взглядом. В следующее мгновение происходит что-то невообразимое. Мужчина встает из-за своего кресла, вплотную подходит ко мне и заглядывает в мои налившиеся слезами глаза. Сейчас между нами не больше десяти сантиметров. Я чувствую его запах, я чувствую его обжигающее дыхание. Шрамы, оставленные его предательством и изменой на моем сердце, мгновенно начинают соднить и кровоточить. Сейчас я испытываю точно такие же чувства, что и четыре года назад. Яна Игоревна, вы так и будете молчать? Или, наконец, скажете, зачем пожаловали? Может быть, у вас есть ко мне какое-то дело личного характера? Басовитый голос мерзавца врывается в мое сознание и заставляет вздрогнуть. Чувствую, как его горячая ладонь касается моей щеки и смахивает с нее слезинку. И я... нет, неуверенно бубню себе под нос. Самообладание напрочь покинуло меня. Сейчас я не контролирую ни свое тело, ни свои мысли, ни свои чувства. Не бойтесь меня, Яна Игоревна, я вас не обижу. Подается вперед и едва ли не шепчет мне на ухо. От обжигающего перечной мятой дыхания, коснувшегося моей шеи, по спине начинают бегать мурашки. Каждый удар отдается в виски. Легкие в груди сжимаются в плотный комок. Я начинаю задыхаться и жадно хватать воздух. Кажется, еще несколько мгновений, и я упаду. Вы напуганы? Кто же вас напугал? Ваша начальница? Произносит он металлическим, заставляющим мое сердце стучать с новой силой голосом. «Нет». Отвечаю трясущимся голосом и, найдя в себе силы, отступаю на шаг назад. «Кажется, вы говорили, что вы юрист». Задумчивым голосом произносит он. «Ваш непосредственный руководитель Светлана Викторовна Морозова, если мне не изменяет память». «Да, верно. Память меня еще ни разу не подводила» смотрят мне прямо в глаза и жадно прикусывает нижнюю губу. Бывший одним ударом выбивает из-под моих ног землю. От боли мне хочется кричать во все горло. Вздрогнув и вернув себе самообладание, подрываюсь и бегу прочь изо всех сил. В два шага преодолеваю кабинет и, оставив бывшего за своей спиной, скрываюсь за дверью. Сломя голову, пробегаю мимо вылупившейся на меня секретарши и выбегаю из приемной. Этого просто не может быть. Шепчу себе под нос, избегаю по лестнице на первый этаж. Возвращаться на свое рабочее место и в мыслях нет. Пусть меня увольняют за нарушение трудовой дисциплины. Плевать. Я больше никогда и ни при каких условиях не вернусь в офис. Бывший больше никогда в жизни не увидит меня. Выскакиваю на улицу и пытаюсь отдышаться. Я уехала за несколько тысяч километров от столицы в самое сердце Урала, в Екатеринбург. И даже здесь я не сумела спрятаться от мерзавца. Неужели Всеволод преследует меня? Неужели он нарочно выкупил компанию, в которой работаю я? Но зачем? Что мерзавцу от меня нужно? Нашим отношениям настал конец еще четыре года назад. От одной только мысли, что мерзавец узнал о том, что я родила дочь, и нашел меня, чтобы забрать моего ребенка, сердце с болью ударяется о ребра и замирает на месте. «Нет, не позволю!» Трясущимися руками достаю мобильник и набираю номер няни. Долгие гудки врываются в мое сознание. От нахлынувшего страха меня в буквальном смысле трясет. «Яночка, ты только не волнуйся!» Голос старушки вырывается из динамиков моего мобильного. Внутри меня все мгновенно обрывается. После подобных фраз люди как раз и начинают волноваться. «Что случилось? Что с Лерой? Что с моей дочерью? Немедленно дайте ей трубку!» Невольно срываюсь на крик. «Минутку, минутку!» – тараторит женщина. «Лерочка должна быть где-то рядом!» «Что значит «должна быть где-то рядом»?» «Где мой ребенок?» — кричу не своим голосом. «Да здесь где-то скачет». Слышу, как голос бабушки трясется от страха. «Мария Ивановна, скажите, где вы? Немедленно!» Чувствую, как начинаю медленно выходить из себя. Что, черт возьми, произошло? Где моя дочь? В этом месяце пенсию на день раньше выдают. В пятницу. Ну, то есть сегодня. А я совсем забыла. «Ну, мы с Леркой пошли на почту», — произносит на выдохе. «Вы потащили больного ребенка на улицу? Дайте ей трубку!» В очередной раз срываюсь на крик. «Сейчас, сейчас!» — бормочет. Я на мгновение отвернулась, а Лерочке след простыл. Сердце с болью ударяется а ребра и уходит в пятки. «Я уже полчаса ищу. Все улицы обегала, ее нигде нет!» Не своим голосом произносит женщина. Мир вокруг меня замедляется, краски бледнеют, а земля начинает уходить из-под ног. Мерзавец узнал о дочери и забрал ее у меня. Слова полные боли срываются с моих губ. Какой мерзавец? Что значит забрал? Я вся извелась, думала от страха концы отдам. А ты все это время знала, кто увел ребенка? Бесстыжая! Во все горло кричит старушка и бросает трубку. Набираю снова, но бабушка упорно сбрасывает звонки, а потом и вовсе выключает свой мобильник. Сердце рвется в груди на части. Так страшно, как сейчас, мне не было ни разу. Лерочка, доченька, с жестковый зубы захлебываясь громкими слезами, бывший вернулся. Моя дочь пропала, а няня, обвинив меня, выключила телефон. Что мне делать? Где мне искать мою дочь?